Моя большая мечта. Уже в течение нескольких лет я не хотела жить в городе. На эту мысль навел меня и климат, и в не меньшей степени недостаток площади в квартире. После путешествий по бескрайним африканским просторам и подводных экспедиций накопилось очень много материалов, и я едва смогла бы разместить еще хоть что-нибудь. Мне срочно нужна была фотостудия, темная комнатка и помещение для копирования и сохранения рабочих экземпляров альбомов с фотографиями. Сейчас я все делала в своей квартирке. Небольшую кухню пришлось отдать под лабораторию, а в крошечной ванне промывать и высушивать большие листы фотобумаги. Во время работы мы не могли себе даже кофе сварить, потому что на плите стояли ванночки с проявителем. Приходили посетители – тоже проблема. Сначала мы должны были убрать с пола снимки и книги. Годами мечтал я об окруженной деревьями небольшой студии за городом. Тому, что я смогла выполнить эту мечту, я обязана прежде всего, как бы удивительно это ни звучало, злющей статье, появившейся через несколько дней после ток-шоу Розенбауэра в одной популярной газете под заголовком «Что стало с вами?». Интервью журналисту и фотографу я дала по их просьбе в своей квартире. Хорст тому свидетель. Когда я прочитала это произведение, то даже растерялась. Я ведь пережила уже всякое, но то, что здесь было напечатано, превзошло все прежние лживые бескусицы. Я не могу себе отказать в удовольствии кое-что воспроизвести. Что с ней стало? Квартира из четырех с половиной комнат, час дня. На линии Рифеншталь – шелковая ночная сорочка. Она лежит на кровати. На окне висит экран. Туда она проецирует слайды. Сейчас тоже. Она всегда работает. Создательница фильмов для Гитлера стала фотографом. Но каким? Иллюстрированные журналы всего мира публикуют ее фотографии, ибо они невероятно прекрасны. Она снимает негров. Гордых, высоких, красивых негров с необычайно большими половыми органами. За кроватью огромный занавес, прикрывающий ее кино и фотоархивы. Необычен и мужчина возле нее, моложе на 40 лет, то есть ему 34 года, по имени Хорст Кетнер. Он великан, 190 сантиметров. Почему вы так много работаете? У меня нет состояния пенсии, живу на съемной квартире. А теперь лени рифеншталь рассказывает о своей мечте. «Я бы хотела иметь собственный домик, маленький, но с садом, и чтобы мне никто не мог заявить о расторжении договора». Она говорит об этом в 74 года. Возраст, когда большинство думает о другом земельном участке – 3 на 2 метра с каменной плитой сверху. Мы публикуем фотографию, которая показывает, какова она – женщина с подкрашенными локонами и пустотой в душе. Люди, которые видели мои фильмы и альбомы, вряд ли смогут представить меня принимающих журналистов в ночной сорочке. Собиралась ли я подавать жалобу на газету? Я уже устал от судебных процессов, которые вынуждена была вести. Оспаривать очевидную ложь у меня не было ни времени, ни денег. Но мысль о собственном доме, о котором во время интервью вообще не было разговора, теперь не давала мне покоя. День и ночь я ломала голову, как при моих финансах заполучить дом земельным участком. У меня были большие долги, но и большие ценности, авторские права на фильмы, альбомы и фотографии и еще не смонтированный материал из нескольких суданских экспедиций. Вероятно, можно было бы взять кредит. Я чувствовал себя шахматистом, который ни о чем другом думать не может, только о ходах, которые нужно сделать, чтобы выиграть партию. Но еще до появления у меня идеи, где достать деньги, я побывала на выставке сборных домов и уже через несколько минут нашла мечту своей жизни. Первый, который я увидела, и единственный, понравившийся мне, дом фирмы Хофф. Много стекла и много дерева. Этот дом и никакой другой мне хотелось бы иметь, сказал я Хорсту. Отделка внутренних помещений, белые стены и темное дерево напомнила мне Японию. Дом должен быть обязательно с садом, но найти подходящий участок оказалось довольно трудно. Или слишком дорого, или расположен не там, где хотелось бы. В ноябре 1977 года эта дата у меня помечена в календаре красным цветом. Я нашла место, как он мечтала. Недалеко, 35 километров от Мюнхена. Я стояла на зеленой лужайке, которую окружали великолепные буки, ели, березы, ясени. Но самым красивым был огромный дуб, 250-летний, я сразу в него влюбилась. Здесь я хотела провести последние годы своей жизни и, может быть, однажды, глядя на это прекрасное дерево, написать воспоминания».